Возможно, это какой-нибудь торговец чулками или кремом для лица, будь он не ладен. Если бы это была важная птица, Дэнни знала бы о нем. У Ребекки не было от Дэнни секретов. Я не отрывала глаз от миссис Денверс. Она держала календарь в руках и переворачивала страницу за страницей. Внезапно она вскрикнула. «Нашла!» — сказала она. «Здесь сзади среди телефонных номеров Бейкер и рядом номер 0488, только не указан коммутатор района». «Ай да, Дэнни!» — сказал Фейвелл. «В таком почтенном возрасте стать настоящим сыщиком? Жаль только, что ты опоздала на год. Двенадцать месяцев назад в этом еще, возможно, был бы какой-нибудь прок». «Верно, это его номер», — сказал полковник Джулиан. «0488, и рядом имя Бейкер. Почему она не записала коммутатор?» «Давайте обзвоним все лондонские районы», — насмешливо произнес Фейвелл. «Правда, у нас уйдет на это вся ночь, но мы не будем ничего иметь против. Макс не станет возражать, если ему пришлют счет хоть на сто фунтов, да, Макс? Макс старается выиграть время, и я делал бы тоже на его месте». «Возле номера стоит какой-то значок, но кто знает, что он означает, — сказал полковник Джулиан. Взгляните-ка, миссис Денверс. «Может, это буква «М»?» Миссис Денверс снова взяла в руки календарь. «Пожалуй», — сказала она неуверенно. «Это не похоже на ее обычное «М». Ну, возможно, она нацарапала его в спешке. Да, это может быть «М». Мейфер. 0488, сказал Фейвел. — Вот это талант, вот это голова. Что ж, сказал Максим, закурив первую за вечер сигарету. Это стоит проверить. Фрэнк, позвоните, пожалуйста, в Лондон и попросите соединить вас с Мэйфером 0. 488. Сосущая боль под сердцем становилась все сильнее. Я стояла неподвижно, опустив руки. Максим не глядел на меня. «Идите же, Фрэнк», — сказал он. «Чего вы ждете?» Фрэнк вышел в комнатку за библиотекой. Мы слышали, как он вызывает коммутатор. Через минуту он вернулся. «Они позвонят», негромко», — негромко сказал он. Полковник Джулиан... Вступил руки за спиной и принялся мерить шагами комнату. Все молчали. Минут через пять раздался резкий настойчивый звонок, раздражающий монотонный, как все междугородные звонки.